Исключение. Тренинг навыков и группы поддержки. Одно из правил тренинга навыков и групп поддержки состоит в том, что пара парасуицидальные действия не должны обсуждаться с другими пациентами вне сеансов групповой психотерапии. Если тема поднимается на групповом сеансе, акцент немедленно смещается на возможности избежания поведения в прошлом или в будущем, то есть на поиск альтернативных решений. На групповой психотерапии специалист в самой будничной манере и серьезно говорит о том, как ДПТ или другие поведенческие навыки могли бы помочь в данной ситуации. Подобный подход используется при обсуждении суицидальной идеации и суицидальных побуждений. Внешние признаки парасуицидального поведения – Например, перебинтованные запястья, порезы или результаты парасуицида, например, психиатрическая госпитализация обычно не обсуждаются. Единственный вид поведения, которому уделяется непосредственное внимание, это попытка пациента совершить парасуицид во время психотерапевтического сеанса. В таком случае пациенту велят остановиться. Если необходимо, его останавливают. Если парасуицидальное поведение продолжается, устанавливается контакт с основным терапевтом или же пациента просят уйти. Конечно, в том случае, если отсутствует высокий риск самоубийства или серьезного члена вредительства. Безопасность пациента всегда на первом месте.